Да в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе. И тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой Брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном. И не потому, конечно, так казнил Соборис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства. Ничем он был не лучше их всех. Такой же изберг.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 Что же фактически сделали Рогозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности? Даже и сейчас, не взирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коеему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не будь он навцеп все-таки. Врачи же все-таки врачи. Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проскользывали на велосипедах, менее счастливые, но все-таки счастливые Даниэльзе разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает гора играчей, мгновенно порождая вихрь листопада. Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Градов и Леонид Валентинович Пулково. Прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции. Шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуто, руки за спиной, лицо освещено мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора. Тот тут же подскакивает с раскрытой лукавой пастью и берут его на поводок. «Да, Бо!» — чуть приостановился Пулкова. «Третьего дня она толкнулась в Вечеркина сообщение о тебе. Слушай, ты не хвастаешься. Назначен главным хирургом РКК? А? Ну, не гигант ли?» Градов слегка поморсился. Однако принял предложенный гимназический тон. «Да-с, милости сдаришь, мы теперь в генеральских чинах, не вам читам. Мое превосходительство! Ты жалкий физик, не можешь велосипеды себе купить. А у меня персоналка с шофером-красноармейцем. Слопал! Хе-хе, на здоровье!» Пулково залибезил вокруг с услужливой шляпой подхалима. Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем с нашим полным уважением. Градо вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны. Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё. Эти мои внезапные выдвижения последнего года вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и зав кафедрой и главный консультант наркомздрава, ну теперь и РККА. Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному Лё, а как бы бросал вызов некой большой аудитории.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 Пулково ухватил Труга под руку, повлек дальше по пустынной аллее, слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо Пифагор. Ну что ты так разволновался, боже! От тебя не героис тожедут, а добра, а помощи. Градов с благодарностью посмотрел на Пулково. Этот всегда найдет нужное слово. Вот именно. Сказал он уже мягче. Вот только от того я и принимаю эти посты. Ради больных, ради медицины, Лёд, ты понимаешь, и в частности ради продвижения моей системы местной анестезии при полосных операциях. Ты понимаешь, как это важно? Объясни, пожалуйста, серьезно, как ученый ученыму, сказал Пулково.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 И дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но... Теперь уже опять Пулкова тянул его. Ну, пойдем, пойдем, бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости. Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали.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 Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулкова, как с чувством выполненного долга, находился, мол, надышался, теперь раскуривал трубочку. — Ну, а что у тебя, лё? — спросил Градов. — Со мной происходит странная вещь, — усмехнулся Пулкова. — С некоторого времени стал замечать за собой хвост.